Начальник УЖЭКа от жильцов дома номер 6. У нас в подвале проходит трубопровод тепловых сетей. Уже неделю из прожавевшей трубы течет вода. Просим принять меры жильцам. От начальника УЖЭКа. За последнее время наш УЖЭК Добился больших успехов, как в работе, так и после нее. <свят> Досрочно в июле залита водой хоккейная площадка. Заасфальтировано три новых песочницы. стерто со стен домов и заборов различных слов и предлогов на общую сумму 3664 буквы. Что на три буквы больше... чем за тот же период прошлого года. На ваше письмо сообщаю факты, изложенные в нем подтвердились. Трубопровод действительно проходит по вашему подвалу, так как прокладывать его по чердаку было бы экономически нецелесообразно. Начальник ЖЭКа жильцов, чердака у нас нет, у нас течет в подвале, вода заливает сарай, где жильцы хранят картошку, соленья и некоторые предметы домашнего обихода. Убедительно просим ликвидировать аварию логи сам От начальника Жека. Благодарю за постоянный интерес к работе Жека, который вновь добился больших успехов как в труде, так и в зарплате. Очищена от мусора детская футбольная площадка, на которой высажено более тысячи саженцев ценных пород деревьев. Для пенсионеров открыта бесплатная секция карате. Вторая советская женщина-космонавт вторично побывала в просторах Вселенной. Однако и в нашей работе есть недостатки, об одном из которых вы сообщили. Заверяем вас, что будем неприверимо бороться с теми, кто засоряет наши подвалы картошкой с оленями и некоторыми предметами домашнего обихода. Начальник уже как жильцов. В то время, как многие страны мира испытывают недостаток в пресной воде, у нас в их ее уже по пояс. Требуем устранить течь жильцам. От начальника ЖЭКа. В данный момент рассматривается вопрос о проведении в вашем подвале чемпионата Европы по подводному плаванию. В горы с полком от жильцов! У нас в подвале течет вода, тонет имущество и продукты. Начальник ЖЭКа не чешется, грозит чемпионатом Европы. Примите меры жильцам. От начальника ЖЭКа. На ваше письмо в горы с полком отвечаю. Меры приняты, мне указано чесаться. Чемпионат Европы перенесён из вашего подвала в Копенгаген. Министерство коммунального хозяйства жильцов. В нашем доме не все умеют плавать. Хотя за некоторыми продуктами уже приходится нырять в подвал, где течёт труба, из-за чего и пишем, просим навести порядок жильцам. От начальника ЖК. На ваше письмо Министерства коммунального хозяйства отвечаю. У нас в стране самая низкая квартирная плата. Тем большую тревогу вызывает тот факт, что часть жильцов вашего дома не умеет плавать. Соблюдайте меры предосторожности. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте за буйки. От жильцов! В организацию! «Объединенных наций!» Извините, что пишем на церевшей бумаге. Но наше дело труба. Уже полгода, как она течет, вода размыла фундамент, дом находится на плаву, у многих жильцов началась морская болезнь. Просим созвать экстренное заседание Совета Безопасности. Жильцам от начальника ЖЭКа на ваше письмо в Организацию Объединенных Наций отвечаю, dear friends, либе фронде, комарадос, сообщаем о принятых мерах, заместитель генерального секретаря по европейским делам лишен 13 зарплат. Всем постоянным членам Совета Безопасности отпуск перенесен на зимний период. Ваш вопрос включен в повестку дня предстоящей осенью сессии Генеральной Ассамблеи, наряду с вопросами о Намибии и использовании космоса в мирных целях. А пока для вас звучит песня «Море зовет». Слушайте.